имя которого он якобы прочитал в моих глазах. Он показал мне другое лицо и более того показал мне его живым, как будто и не подозревая, что тот умер. И все же, несмотря на эту двойную ошибку, он воскресил перед моими глазами покойного моего супруга, И это навсегда останется для меня мучительной и страшной загадкой. Он показал тебе какой-нибудь призрак. Ну, а твое воображение дополнило все остальное. Воображение тут совершенно ни при чем. Могу вас уверить. Я ожидала, что увижу через стекло или сквозь прозрачную завесу изображение маэстро Парпоры. Дело в том, что за ужином я несколько раз заговаривала о нем и, выражая сожаление по поводу его отсутствия, заметила, что господин Калиостро внимательно прислушивается к моим словам». Чтобы облегчить ему задачу, я мысленно представила себе лицо моего учителя и ждала совершенно спокойно, пока еще не принимая этот опыт всерьез. И хотя мысль об Альберте никогда не покидает меня, как раз в этот момент я не думала о нем. Входя в колдовскую лабораторию, Калеостро спросил, «Позволю ли я завязать себе глаза?» И согласна ли я пойти с ним, держа за его руку? Зная, что он человек воспитанный, я согласилась без колебаний, но при условии, что он ни на минуту не оставит меня одну. А я как раз и собирался, сказал он мне, попросить вас не отходить от меня ни на шаг и не выпускать мои руки, Что бы ни случилось, и какое бы волнение вы ни испытали. Я обещала, но это его не удовлетворило. И он заставил меня торжественно поклясться, что когда появится видение, я не сделаю ни одного жеста, не издам ни одного восклицания, но, словом, буду безмолвно и неподвижно. Затем он надел перчатку и накинув мне на голову черный бархатный капюшон, не спадающий до самых плеч, повел меня куда-то. Мы шли так около пяти минут, но я не слышала, чтобы закрывались или открывались хоть одни двери. Благодаря капюшону я не чувствовала никакого изменения воздуха. И не знаю, выходили мы из кабинета или нет. Чтобы помешать мне запомнить направление, Калиостро заставил меня проделать множество кругов, поворотов. Наконец он остановился и снял с меня капюшон, но сделал это так легко, что я ничего не заметила. Мне стало легче дышать, и только поэтому я поняла, Что перед глазами у меня уже нет преграды, но вокруг был такой глубокий мрак, что и без капюшона я ровно ничего не видела. Однако через некоторое время я различила перед собой звезду, сначала мерцающую и бледную, а потом сверкающую яркую. В первое мгновение Она показалась мне очень отдаленной, но, став яркой, совсем приблизилась. Вероятно, это зависело от более или менее сильного света, проникавшего сквозь прозрачную завесу. Калиостро подвел меня к этой звезде, как бы врезанной в стену. И по ту сторону я увидела странно убранную комнату, со множеством свечей, размещённых в определённом порядке. Эта комната своим убранством и расположением казалась вполне подходящей для какого-нибудь колдовского действа.